Глава 23. Ашер. Почему ты так улыбаешься? протяжно спросила Мила, прижимаясь к Ашеру. Что за вопрос? Как ему не улыбаться после всего, что произошло с ними в последние несколько часов? Ашер по-прежнему был объят пламенем и дело, без сомнения, не в переполнявшей его магической силе. Я просто подумал, какая жалость, что мне не пришлось наколдовать тебе эти красные трусы. Мила стукнула его, и он громко рассмеялся. Он уже давно не чувствовал такого облегчения, несмотря на положение, в котором они находились. Он не забыл, как обстояли дела, но хотел сосредоточиться на хорошем, на миле. Не переставая улыбаться, он поцеловал ее в переносицу, а затем встал с кровати и размашистым движением оделся. Брюки, стильные ботинки, черная рубашка с золотистым воротником, но при этом без галстука. Пожалуй, через чур дерзкий вариант. Но сегодня его устраивало. Он тут же закатал рукава до локтей, наслаждаясь тем, как мило наблюдает за ним. Ее кожа светилась в мягком свете, льющемся с потолка. Ее щеки раскраснелись, а волосы были немного взъерошены. Улыбка, которой она его одарила, Если бы Бог был, он бы поблагодарил его за то, что создал ее. Но в этом мире это было невозможно. В этом мире она была аномалией, а не даром. С этим миром что-то не так. «Я бы с радостью встала», — сказала она, сев на кровати и прикрылась одеялом. «Что же тебе мешает?» Она, прищурившись, посмотрела на него. «Ты сам понимаешь». «Я думаю, уже поздно смущаться», нагло улыбаясь, произнес Ашер. «Ты... ты...» запинаясь, произнесла она непокорно и возмущенно вероятно, вспоминая о том, что было в последние часы. Ашар подошел к кровати, взял Милу за руку и резким движением потянул ее вверх, так что она вскрикнула и выпустила одеяло. Проведя кончиками пальцев по обеим сторонам от ее тела сверху вниз, он создал ей одежду. Мила слегка вздрогнула. «Ты невозможен!» — прошептала она, больше не в силах скрывать улыбку. «Ты это уже знаешь!» Он поцеловал ее в последний раз, а затем помог ей подняться с кровати, рассматривая ее наряд. «Тебе нравится?» Это было не платье. Ее одежда выглядела стильной и шла ей, но при этом оставалась практичной. Узкие черные сапожки, облегающие темные кожаные штаны и бордово-красная блузка, не слишком тесная и не слишком большая. Волосы были заплетены в свободную косу, которая доходила до груди, а на бедрах, «Кинжал?» — Удивленно спросила Мила, вытаскивая оружие из ножен. «Нам нужно как можно быстрее научить себя им эффективно пользоваться. Это кинжал из особого материала, который может причинять вред вечным и даже убивать их. Я создал его уже давно, а теперь хочу подарить тебе». — Спасибо! — благоговейно выдохнула она, рассматривая длинный кинжал с лезвием из алого золота и с черной рукоятью. Убрав его в ножны, она застыла, к чему-то прислушиваясь. — О, нет! Ты это слышишь? Мила поспешила к двери мимо Ашера, и он понял, что она имеет в виду. Мим и Пан. Разумеется, Элариан вышвырнул их из своей комнаты, а Мила с Ашером совершенно забыли о них. Дверь распахнулась, и Мила увидела, что оба меховых клубка сидят на полу, истекая слюнями из куля. Мим плакала. Ашер закатил глаза. Рассыпаясь в извинениях, Мила наклонилась к Мим, почесала ее за ушами, а затем взяла на руки. Оба зверька так крепко вцепились в нее, что их было от нее не оторвать. «Для них все это совершенно не смешно», — перевела Мила их бормотание. Теперь, когда у них был переводчик, все стало намного удобнее. Так или иначе, им нужно будет выяснить, почему их понимает только Мила и почему это начало происходить только сейчас. Первое было неясно. Последнее, предполагал Ашер, было связано с тем, что силы Милы постепенно пробуждались и становились сильнее. Хотя это происходило словно рывками. Им придется с этим смириться. Пан зарычал на него. Он хочет что-нибудь съесть, объяснила Мила. И тут же у нее самой заурчало в животе, словно в поддержку пана. Не он один, с улыбкой ответил Ашер и подошел к Миле. Щелкнув пальцами, он застелил кровать заодно заставив исчезнуть старую изорванную одежду, свою и милый. Пойдем, присоединимся к остальным и поедим что-нибудь вместе. Выйдя из комнаты и закрыв за собой дверь, они оказались в прихожей. И Ашер понял, что Илариан создал это небольшое помещение перед их комнатой только для того, чтобы отправить туда Мим и Пана. На стене он оставил портал. «Комната с прихожей и собственным порталом», пробормотал Ашер. «Вот показушник». Ашер вместе с Милой и обоими псами оказался прямо в комнате, где пол был застелен драгоценным ковром Ли. Элриан сидел в кресле. На этот раз на нем была зеленая рубашка, темные брюки и ботинки в тон. Рога он больше не прятал. «Прекрасно, что вы нашли время зайти!» Поприветствовал он их и поднялся. Когда он посмотрел на Милу с самодовольной ухмылкой, она покраснела, но смогла изобразить невозмутимость. — Не будем об этом, — предложил Ашер, подчеркнуто дружелюбно. — И прежде чем ты скажешь еще что-нибудь, ты понимаешь, что я имею в виду. — Она выглядит очень живой, — он поднял брови. — Спасибо, — резко ответила Мила, чувствуя, как покраснели щеки. «Не знаю, как ты об этом догадался, но примерно так я себя и чувствую. Можем мы тогда увидеть Цито и Раю, если только ты не хочешь еще некоторое время потратить на всякие глупости». Ответ Милы оказался настолько неожиданным, что на мгновение повисла полная тишина. Затем Ашер рассмеялся, а Элриан изобразил наигранное возмущение. «Боюсь, ты уже слишком много времени провела в обществе Ашера». Вздохнув, он дружелюбно подмигнул Миле, в ответ на что она лишь усмехнулась. «Продолжай в том же духе», — прошептал он, проходя мимо нее. Но Ашер отчетливо его услышал. «У него есть силы бороться. За тебя!» Пока он давал мили этот бесценный совет, пан совершенно целенаправленно закапал брюки Элариана своей слюной, а затем показал ему высунутый язык. В некоторых исключительных случаях проблемы пана со слюной были очень к месту. Они перешли в соседнюю комнату, где радостно обнимались Цито и Рая. Рая выглядела уже не такой бледной, и Цито тоже казался бодрее. Он явно испытывал облегчение. "Ну наконец-то!" воскликнул Цито и тут же схлопотал удар по руке от Раи, которая как раз поднялась с кровати. Рая тоже сменила одежду на новую и теперь выглядела как раньше. «Замолкни! Им нужно было немного покоя!» Сказав это, Рая поспешила к Миле, отодвинула в сторону Мим и Пана и подошла к ней вплотную. Они обнялись, крепко прижавшись друг к другу. Ашер не мог сдержать угнетающее чувство, которая нарастала в нем. Между этими двоими возникла совершенно новая, глубокая связь. И он порадовался бы за милу и раю, если бы эта связь не была отмечена болью и страхом. Достаточно было взглянуть на цито, чтобы понять, он воспринимает все это точно так же. Его выдавало выражение лица, сведенные брови, то, как он стискивал зубы и как напряжена была его поза. Скоро. Скоро наступит пора для их мести. Тогда ни Рахель, Сториэлем, ни Ролан не смогут убежать от них. Ашер ухмыльнулся. — Хватит! — внезапно громко воскликнула рая обращаясь к Миле, и расцепила объятия. Ашер с трудом удержался от того, чтобы броситься к ней. Мила заплакала. — Не ты причинила мне вред, а Керим и Ролан. Больше никто. Ты сделала, что могла. И за это я тебе благодарна. Черты лица раи смягчились, ее голос стал спокойнее, а всхлипы Милы — тише. Мила лишь кивнула, вытирая слезы. Через несколько мгновений у нее снова заурчало в животе, на этот раз еще громче. — А, я слышу, что человеческое дитя проголодалось тогда нам, пожалуй, тоже нужно присоединиться, просто ради удовольствия. Я давно уже себя не радовал таким развлечением, — обрадованно произнес Элриан. Вскоре они уже сидели вместе за большим столом в новой незнакомой комнате. Элриан хлопнул руками, и в мгновение ока перед ними появились бесчисленные блюда и напитки приятно пахнущий свежий хлеб, кофе, вода, вино для ашара, разнообразные закуски, соусы и несколько основных блюд. Мим и Пан уселись на полу рядом с Милой, и рядом с ними появилась по огромной миске. Наслаждайтесь вкусом! За вечность!